Всякому путешественнику, который в хорошее время дня подъедет с южной стороны к городку г бросится в глаза стоящий направо от большой дороги красивый дом, диковинные пестрые зубцы которого поднимаются над темными кустами. Городок г Глогау. Эти кусты окаймляют обширный сад на далекое пространство, идущее вниз по долине. Если ты будешь проезжать здесь, милый читатель, то не бойся задержки на твоем пути, скромных чаевых, которые придется дать садовнику. Но, выйдя из экипажа, вели открыть для себя дом и сад, сказав, что ты хорошо знал покойного владельца этой уютной усадьбы, надворного советника Рейтлингера» в сущности, ты можешь это сказать вполне честно, если захочешь прочесть до конца то, что я намерен тебе сообщить, потому что я надеюсь, что тогда надворный советник Рейтлингер так ясно предстанет перед твоими глазами со всеми своими странными поступками, как будто ты действительно был с ним знаком. Ты увидишь, что уже снаружи дом этот отделан старинными пестрыми украшениями. Ты справедливо пожалуешься на безвкусие этой бессмысленной окраски стен, но, вглядевшись ближе, заметишь, что от этих раскрашенных стен веет каким-то диковинным духом, и с некоторым таинственным страхом войдешь в широкий вестибюль. На разделенных на квадраты стенах, выкрашенных под мрамор, увидишь ты нарисованные яркими красками арабески, изображающие диковинные сплетения фигур людей и животных, цветов, фруктов и камней, значение которых тебе покажется ясным без дальних объяснений. В высокой зале, в два света, идущей во всю ширину нижнего этажа, Предстанет перед тобой в виде золоченых лепных фигур все то, что видел ты раньше нарисованным. В первую минуту ты заговоришь об испорченном вкусе века Людовика XIV и будешь сильно бронить стиль барокко, преувеличенность, резкость и безвкусие этого стиля. Но если ты хоть сколько-нибудь согласен со мной и у тебя нет недостатков фантазии, как я всегда предполагаю, дорогой читатель, то ты вскоре забудешь все свои справедливые упреки. Ты почувствуешь себя так, как будто эта своевольная прихоть есть только смелая игра мастера образами, над которыми он умел неограниченно властвовать, и, кроме того... Все как будто сковано горькой иронией земной жизни, иронией, свойственной только глубоким сердцам, которым нанесена смертельная рана. Советую тебе, любезный читатель, побродить по маленьким комнаткам второго этажа, окружающим залу, как галереей, из окон которой можно смотреть в эту залу. Здесь украшения очень просты но там и сям ты наткнешься на немецкие, арабские и турецкие надписи, имеющие странный вид. Теперь ты идешь в сад, распланированный на старинный французский манер. Ты видишь широкие дорожки, окаймленные высокими стенами из тисовых деревьев, и обширные боскеты, все украшено статуями и фонтанами. Я не знаю, почувствуешь ли ты вместе со мной строгий и торжественный характер такого старо-французского сада, и не предпочтешь ли ты этому произведению искусства ту глупую мелочную дрянь, которую устраивают в наших так называемых английских садах посредством мостиков, ручейков, беседочек и гротиков. В конце сада... Ты наткнешься на мрачную рощу из плакучих ив, плакучих берез и печальных сосен. Садовник скажет тебе, что если смотреть на этот лесок с высоты дома, то можно ясно заметить, что он имеет форму сердца. В середине его выстроен из темного селесского мрамора павильон в форме сердца. Ты входишь туда... Пол устлан белыми мраморными плитами, а посредине ты увидишь сердце обыкновенной величины. Это темно красный камень, оправленный в белый мрамор. Ты наклоняешься к нему и замечаешь высеченные на камне слова: "Здесь покоится". В этом павильоне у этого тёмно-красного каменного сердца еще не носившего тогда этой надписи, стояли в день Рождества Богородицы в 1800 году высокий представительный старик и старая дама, оба очень богатые и красиво одетые по моде 1760 года. — Как это так, мой милый советник? — сказала старая дама. — Пришла вам в голову странная, мне следовало бы сказать, ужасная мысль сделать в этом павильоне надгробный памятник вашего сердца, которое должно покоиться под красным камнем не будем говорить об этом дорогая советница ответил старый господин назовите это болезненной игрой раненого чувства или вообще как хотите но знайте что когда я жестоко тоскую в этом богатом поместье брошенный мне насмешливой судьбой игрушки которые дают глупому ребенку чтобы он забыл свои смертельные раны когда нахлынут на меня вновь все пережитые страдания то я нахожу покой и утешение в этих стенах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 на красное сердце. Тогда старый господин быстро схватил ее руку. Глаза его блистали юношеским огнем. В его пламенных взглядах, как в далекой прекрасной стране, украшенной цветами и залитой лучами вечерней зари, отражалось минувшее время, полное любви и блаженства. «Юлия, Юлия! И вы тоже могли так смертельно ранить». Это бедное сердце! — так воскликнул старый господин, и голос его прервался от жестокой скорби. — Не меня! — нежно и мягко ответила старая дама. — Не меня вините! — Максимилиан. — Что же оттолкнуло меня от вас, как не ваш упрямый, непримиримый нрав, ваша вера в предчувствие, в чудесное введение, предвещающее несчастье? Не это ли заставило меня, наконец, отдать предпочтение более мягкому и снисходительному человеку, сватавшемуся ко мне вместе с вами? Ах, Максимилиан! Ведь вы же должны были чувствовать, как искренне я вас любила. Но ваше вечное самоистязание доводило меня до изнеможения». Старый господин выпустил руку дамы и прервал ее речь словами. — О, вы правы, госпожа советница! Я должен оставаться один. Ни одно человеческое сердце не должно ко мне льнуть. Все, все, что способно на любовь и на дружбу, отталкивает от этого каменного сердца. — Сколько горечи! — сказала старая Дама, сколько несправедливости к себе самому и к другим? Кто же не знает, что вы самый щедрый благодетель несчастных, самый непримиримый поборник права. Но какая злая судьба вселила в вашу душу эту недоверчивость, которая в каком-нибудь слове взгляде в каком-нибудь неза зависящем от желания действий подозревают погибель и несчастье? — Разве не питаю я великой любви ко всему, что ко мне приближается? — сказал старый господин смягченным голосом и со слезами на глазах. — Но эта любовь раздирает мне сердце, вместо того, чтобы его согревать. — Ах! — продолжал он, возвышая голос. — Неисповедимому духу мира заблагорассудилось наделить меня даром, который, отнимая меня у смерти, тысячу раз меня убивают. Подобно вечному жду вижу я каиного клеймо на челе лицемерного бунтовщика. Я вижу таинственные предостережения, которые, как игрушечные загадки, бросают нам часто на дороге таинственный властелин мира, тот, кого называем мы случаем. Прекрасная женщина — смотрит на нас светлыми ясными глазами сиды но кто не разгадает ее загадку, того схватит она сильными львиными когтями и низвергнет в пропасть. — Опять, — сказала старая дама, — опять эти ужасные сны. Где теперь милый прелестный мальчик, сын вашего младшего брата? которого вы несколько лет тому назад так ласково приняли и в котором зарождалось для вас столько любви и утешения. — Я выгнал его, — сурово ответил старый господин. — Это был злодей, змея, которую я пригрел у своего сердца на свою погибель. «Шестилетний мальчик -злодей — Шестилетний мальчик-злодей? — спросила пораженная дама. — Вы знаете, — продолжал старый господин, — историю моего младшего, брат. Вы знаете, что он много раз обманывал меня, что в груди его умерло всякое братское чувство, и все мои благодеяния обращал он в оружие против меня. Несмотря на все его неутомимые старания, ему не удалось погубить мою честь и жизнь. Вы знаете как через много лет, впавший в крайнюю бедность, он явился ко мне, как притворился, что переменил свой образ жизни и почувствовал ко мне любовь, как я его берег или лелеял, как он воспользовался потом своим пребыванием в моем доме для того, чтобы некоторые документы... Но довольна об этом. Мне понравился его мальчик». И я оставил его у себя, когда должен был бежать этот подлец, после того, как открылись его плутни, долженствовавшие вовлечь меня в процесс гибельный для моей чести. Предостерегающий знак судьбы избавил меня от злодея. — Этим знаком судьбы был, вероятно, один из ваших злых снов, — сказала дама, — но старый господин Продолжал. — Выслушайте и судите сами. Вы знаете, что дьявольские штуки моего брата нанесли мне самый жестокий удар, который я когда-либо испытывал. Быть может... Но умолчу об этом. Быть может, той болезни души, которая тогда на меня напала, можно приписать мысль приготовить в этой роще место для могилы моего сердца. Я сделал это. Лесок был посажен в форме сердца, павильон построен. Рабочие начали выкладывать пол мраморными плитами. Я вошел в павильон посмотреть, как дело идет. И вот я замечаю, что в некотором отдалении мальчик, которого звали так же, как и меня Максом, катает что-то такое с безумными прыжками и громким смехом. Мрачное подозрение вселилось мне в душу. Я подхожу к мальчику и застываю, видя, что он с трудом откатил красный камень, обтесанный в форме сердца, приготовленный для того, чтобы положить его в павильоне, и играет им. Мальчик... «Ты играешь моим сердцем, как твой отец!» С этими словами я в ужасе его отогнал, когда он со слезами подошел ко мне. Мой управляющий получил нужные приказания относительно того, чтобы его удалить. Я больше не видел мальчик. «Ужасный человек!» — воскликнула старая дама, но старый господин вежливо ей поклонился и, сказав, грубые основные штрихи судьбы не подчиняются тонкому дамскому суждению, взял ее под руку и вывел из павильона в рощу, а потом в сад. Старый господин был надворный советник Рейтлингер, а дама — тайная советница Ферд. Сад представлял собою самое замечательное зрелище — Какое только можно увидеть. Там собралось из соседнего городка большое общество старых господ, тайных советников, надворных советников и так далее с их семействами. Все, даже молодые люди и барышни, были строго одеты по моде 1760 года в большие парики, узкие платья, высокие завивки, фижмы и так далее — что производило особенно сильное впечатление, потому что характер сада вполне подходил к этому костюму. Всем казалось, что они точно по мановению жезла перенеслись в давно прошедшее время. Этот маскарад был основан на странной идее Рейтлингера. Он имел обыкновение каждые три года, устраивать в своем имении в день рождества богородицы праздник старого времени причем приглашал из городка всех кто только мог явиться с непременным условием что каждый гость обличтся в костюм 1760 года молодым людям которым было бы трудно сделать себе такие костюмы он предоставлял свой собственный богатый гардероб Очевидно, старый надворный советник хотел проводить этот праздник, длившиеся два или три дня, вспоминая свою былую юность. В одной из боковых аллей встретились Эрнст и Виллибальд. Оба некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом разразились громким хохтом. — Ты представляешься мне! — воскликнул Виллибальд. Кавалером, блуждающим по лабиринту любви? Роман немецкого писателя Иоганна Готфрида Шнабеля, 1692-1750 около 1750 года. Роман написан в 1738 году. — А мне, сдается, что я уже видел тебя в азиатской Бонизе, Роман немецкого писателя Генриха Ансельма фон Циглера и Клипп Наузена 1663-1696, в котором причудливо сочетается восточная экзотика, галантно-героические элементы и возвышенная сентиментальность. Роман написан в 1689 году породил множество подражаний в музыке и литературе восемнадцатого века, вплоть до молодого Гёте. — Но право же, — продолжал Виллибальд, — идея старого советника не дурна. Он хочет мистифицировать себя самого и вызвать время, в которое он действительно жил, хотя он и теперь еще бодрый, сильный старик с необыкновенной жизненной силой и удивительной свежестью духа, способный заткнуть за пояс многих преждевременно отупевших юношей своей впечатлительностью и фантастическим умом. Он не должен заботиться о том, что кто-нибудь изменит своему костюму словом или жестом, потому что для того-то всякие и надевает этот костюм, чтобы быть лишенным этой возможности. Смотри, как женственно и манерно выступают наши молодые дамы в своих фижмах, как умеют они пользоваться веером. Вероятно, под париком, который я нахлобучил поверх прически а Титус, на меня самого напал совершенно особый дух старинной галантность Как только я увидел это милейшее дитя, меньшую дочь тайного советника Ферда, прелестную Юлию, то я сам не знаю, что дернуло меня подойти к ней в покорной позе и объясниться в таких словах «Прекраснейшая Юлия!» Это речь Виллибальда, почти дословные цитаты из романа Циглера «Азиатская бониза». «Когда же получу я давно желанный покой узнать, что ты отвечаешь на мою любовь? Ведь невозможно, чтобы в храме такой красоты обитал только каменный бог. Мрамор портится от дождя, а бриллиант смягчает с кровью. Твое же сердце хочет уподобиться наковальне, который только твердеет от ударов». Чем сильнее удары моего сердца, тем бесчувственнее становишься ты. отдай мне быть целью твоих взоров, посмотри, как сердце клокочет, и душа моя жаждет освежения, истекающее из твоего привет. Ах, уже ли ты хочешь огорчить меня молчанием, бесчувственная душа? Ведь и мертвые скалы отвечают вопрошающим звуками эхо, а ты не хочешь удостоить безутешного никаким ответом, о прелестная! — Прошу тебя, — прервал здесь Эрнст друга, говорившего все это с самыми странными жестами, — прошу тебя, остановись. Ты снова впал в твое безумное настроение и не замечаешь, что Юлия, которая сначала приветливо к нам подошла, — Стало нас теперь избегать? Не понимая тебя, она, конечно, думает, как и все в подобных случаях, что ты безжалостно над ней насмехаешься, и ты прослывешь таким образом завоплощенного насмешливого черта, и вовлечешь в это несчастье и такого новичка, как я, потому что все говорят уже с двусмысленными косыми взглядами и кисло-сладкими улыбками — Это друг Виллибальда. — Оставь это, — сказал Виллибальд. — Я знаю, что меня тщательно избегают многие люди, в числе которых есть и молодые, подающие надежды девушки шестнадцати и семнадцати лет, но я знаю цель которые ведут все дороги, и знаю также, что, встретив меня там, или, вернее, непременно наткнувшись на меня в их же собственном доме, они протянут мне руку с самыми дружескими чувствами. — Ты подразумеваешь, — сказал Эрнст, — такое же примирение, как в вечной жизни, когда мы стряхиваем с себя все земные побуждения. Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет». Действие третья, сцена первая. «Ах, пожалуйста, — перебил Верибальд, — оставим это и не будем касаться давно объясненных вещей, да еще в такое неподходящее время. Я потому называю этот час таким неподходящим для подобных разговоров, что всего лучше для нас было бы отдаться странному влиянию всех тех чудес, в которой заключила нас как в рамку фантазия Рейтлингера. «Видишь ли ты это дерево, огромные белые цветы которого колеблются от ветра? Это не может быть кактус Грандифлорус, потому что тот цветет только ночью, и я не слышу запаха, который должен бы был до нас доноситься» одному богку известно какое еще чудесное дерево посадил надворный советник в своем тускулуме кактус грандифлорус сорт кактусов с большими белыми благоухающими цветами его называют королева ночи тускулум название древнего латинского города Друзья пошли дальше и очень удивились, подходя к густому и темному бузинному кусту, цветы которого были ничто иное, как повешенные на ветках напудренные парики, которые раскачивались со своими кошельками и косицами, служа странной игрушкой для шаловливого южного ветра. Громкий смех возвестил о тех, кто скрывался за кустами. Целое общество старых добродушных, и полных жизни стариков, собралось на широком лугу, окаймленном пестрым кустарником. Сняв сюртуки и повесив стеснительные парики на бузинный куст, они играли в мяч. Подобная игра была модной в XVI-XVII веках при европейских дворах. Но никто не мог перещеголять надворного советника Рейтлингера, который подбрасывал мяч на невероятную высоту и притом так ловко, что он всегда падал в руки партнера. В эту минуту раздалась отвратительная музыка, состоящая из маленьких свистулек и глухого барабана. Все бросили игру и схватились за свои сюртуки и парики. — Это еще что такое? — спросил Эрнст. — Вероятно, идет турецкий посланник, — ответил Виллибальд. — Турецкий посланник? — удивленно спросил Эрнст. — Я называю так, — продолжал Виллибальд, — живущего в Ге барона фон Экстера, которого ты еще слишком мало видел, чтобы признать его за самого большого оригинала, какой только бывает на свете. Он был когда-то нашим посланником при Константинопольском дворе и до сих пор еще греется отраженным светом этой, вероятно, счастливейшей весны своей жизни. Его описание дворца, где он жил в предместье Перу — напоминают волшебные бриллиантовые дворцы тысячи и одной ночи, а его образ жизни — премудрого царя Соломона, на которого он хочет походить еще и тем, что постоянно хвастается своей властью над неведомыми силами природы. Перу — часть Константинополя, где обычно жили европейцы. Царь Соломон — третий царь израильско-иудейского государства, изображенный в ветхозаветных книгах величайшим мудрецом всех времен. На Востоке и в Европе, вплоть до средних веков, Соломона считали магом и чародеем. И в самом деле барон Экстер несмотря на свое хвастовство и шарлатанство, имеет в себе нечто мистическое, и это составляет смешной контраст с его несколько комической внешностью. От этого, то есть от его действительно мистического отношения к тайным наукам, происходит его близость с Рейтлингером, который предан этим вещам душою и телом. Оба чудаки и мечтатели но всякий на свой образец. Оба, к тому же, убежденные месмерианцы. Последователи немецкого врача Франца Антона Месмера, 1733-1815, создателя учения о животном магнетизме.